Глава 30. Герцогство Дрейгмар. Что-то точит ты. Ты точно умеешь сражаться. Военачальник, осматривавший меня, смотрел с презрением. Но я и сама понимала, насколько незрячно выгляжу на фоне остальных. Широкоплечих, высоких, хорошо экипированных воинов, настоящих гигантов. Я справилась с любыми тремя из них. хрипло, сипло, отвечая я. В одно и то же время. В конце концов, не зря же здесь столько факелов. Ну, посмотрим. ВН-начальник Сандрии из клана Скайхельм недовольно огляделся. Моя дерзость ему явно не нравилась. Однако, судя по объявлениям и тому сброду, что я видела вокруг, люди ему были нужны отчаянно. Дув. Тронт. Покажите сопливо, что такое настоящие мужчины. Надо же даже пожалел троих. Удар справа. Точнее его попытка. Я легко ворачиваюсь, натягивая капюшон пониже, скрывая свои закрытые глаза и намерения. Слушая огонь. Вертлявый какой. Они всё ещё не воспринимают меня всерьёз. Усмехаясь, сплёвывая Но я не думаю о них слишком долго. Достаю свой тонкий меч. Даже меч, как у бабы. Не как у бабы, а для бабы. Потому что мой мастер понимал, насколько сильно меня выматывает битва нормальным тяжёлым мужским мечом. Ещё удар. И снова справа. Тот же противник нападает. Но теперь, промахнувшись, когда я делаю шаг в бок, тот же повторяет атаку. А я уже жду этого. Он слишком крупный, слишком медлительный, и его умения совершенно не сравнимы даже с теми, какие были у нашего отряда. Что уж говорить о воинах Райлина, с которыми я какое-то время тренировалась. Достал. Мужчина уже начал выдыхаться. Второй до сих пор не вступил в бой. А я со смешкой ускользала раз за разом, отходя на один-два шага. Неожиданно, совсем бесшумно второй атакует меня со спины. И я понимаю, что поворачиваться уже не успею. Не тогда, когда меня атакуют двое. Значит, тварь. Тот, кто нападал первым, получает низкий стелящий удар по ногам. И тот же отвлекается на свою рану. Но наш танец не продолжится. "Стойте!" рявкнул военачальник Сандри, заметив первую кровь. Хорошо, коротышка, я понял. Мы не можем позволить себе потерять ни единого воина перед нападением. Я стянула капюшон, открывая чумазое и грязное лицо, и спутанные волосы, широко охмыльнувшись. Мужчина, которого я ранила, продолжал грязно ругаться, угрожая мне, если из-за этой раны он не сможет участвовать в набегах. Как звать тебя? Хальдан. Хочу быть принятым в клан Скаэль. Жалко, моя беременна. Интересно, какое ты уже по счёту моё имя? Я и сама сбилась, постоянно представляясь новым, не желая быть узнанной. Но обычно говорила, что меня можно называть сокращённо Дан. Это работало. А в записях, если кто-то захочет проверить, ни Даниэло, ни Элло, ни Дана из клана Blackthorn найти не удастся. Может и будешь принят, если хорошо себя покажешь. Кланс Хахельм теперь вассальный клану Блэкторн. Но ярл Райлин с удовольствием принимает тех, кого одобряет ярл Ярвен. Ещё бы. У него ж красная сальвейк в невестах. Представляя, сколько там огня в спальне за закрытыми дверями. Услышав имя Райлина, грудь опалила знакомая горячая ненависть. Но я сдержалась и не показала эмоций. Никто не должен заподозрить во мне предателя. «Так мы подчиняемся ему или Ярлу Ярвену? Мне, в принципе, все равно!» Равнодушно кивнула Ява и начальнику под недовольным взглядом того, кого ранила. «Мы будем подчиняться Ярлу Ярвену. Ярл Райлен выдал ему достаточно привилегий. И много не болтай. Даже другим отрядам из клана Блэк Тор ничего не говори. Это указ начальства. Иначе сразу домой поедешь». из какой бы вонючей дыры ты не вылез и насколько хорош бы ни был». Какие бы причины ни были у этого военачальника скрывать информацию от других воинов, меня это полностью устраивало. Я знала, что Райлин ищет меня. Но ищет в основном женщину с ребенком или же воина-мага. А я называлась новым, очень распространенным именем. Да и внешность серьезно изменила. Соком хель травы я теперь обмазывала все лицо, желая выглядеть темнее, чем обычно. Многим я казалась желтоватой и больной, но мне до этого не было никакого дела. Каждый раз, когда с группой путешественников или караванами я пересекала патрульные посты, нас спрашивали о воине Дани или о девице Элли, что всегда путешествовала с ребенком. «А что она сделала, девка эта?» Рабыня сбежавшая? Нет. Если увидите её, не троньте ей пальцем. И сразу доложите любому патрульному из клана Блэк Торн. Если хоть волосок упадёт с её головы, проблем не сыскать. Зазнобы, что ли, Ярлова? Как можно так, когда у него сама красная сольвейка в невестах? И красавица какая! Разгневаются предки. Неужто ребёнок, Ярлов? Поговоришь ещё у меня. «Двигайся прямо и другим передай по поводу Эллы. Награждение обещают такое, что тебе за всю жизнь не заработать». Зачем Райлен искал меня? Я не знала. Но одно знала точно. Давно бы сдалась. Позволила отвезти себя к нему, если бы он был в Блэк-Хэйвене. Но к тому моменту, когда начались мои поиски, полномасштабное нападение на герцогство Дрейгмар Уже шло полным ходом. А я не желала ждать лишних недель, а может и месяцев. Орина я оставила в клане Бартерхал с Дравнором, пообещав мужчине отработать его помощь с братишкой. Даже пообещала подумать о замужестве, которое могущественный торговец немедленно предложил. Я знала, что он меня не сдаст. Слишком уж был заинтересован в том, чтобы я осталась в клане. Наверняка он рассчитывал, что по возвращении у меня просто не останется выбора. И, возможно, грезил о том, что я рожу ему магически одарённого ребёнка. Лето стояло в самом разгаре. Однако север всегда отличался скупостью. Солнце вставало рано, озаряя серые скалы и тёмные леса бледным светом. Но его тепло редко проникало глубже, чем на несколько ладоней в землю. Дни растянулись Солнце почти не заходило, лишь ненадолго уступая место сумеркам. Тёмные воды рек отражали огненные полосы неба, а ветер, несущий запах соли и смолы, не давал жаре задерживаться надолго. Когда-то я любила лето в той прошлой жизни, где я испытывала хоть что-то, кроме гнева и равнодушия. Я старалась проводить эти месяцы с Дайнаром, Синги и Орином. Но не в этот раз. В этот раз я отправилась вместе со своим новым отрядом из клана Скайхельм к границе с Ксинтеррой, нашим богатым южным соседом. Мужчины в отряде горели ненавистью, хотя многие из них видели ксинтерцев лишь несколько раз в роли рабов. И всё потому, что сотни лет назад, когда иные решили истребить берсерков севера, Осознав, что этот край самый трудный для завоевания, Ксинтера не протянула руку помощи. Напротив, воспользовавшись хаосом, развернувшимся на севере, она отрезала себе самый плодородный и тёплый участок Азенвейла, перекрыв северянам доступ к камням. Даже Равинор, намного позднее изгнавший иных в пустоши, не смог замкнуть круг клановых камней. Север ослаб навсегда. И ни один сын этих земель более не мог постичь весь потенциал своей силы, своей природы до нынешнего момента. Гарвин Дрейгэрн, младший брат герцога Тадена Дрейгэрна, готов был открыть нам ворота в герцогство. К тому моменту северяне вновь, почувствовавшей свою силу, уже нападали на деревни на границах И Райлен тоже участвовала в этих набегах. То команды обороной, то ведя отряд в наступление, сметая слабых южных воинов. Однажды, собравшись, я покинула свой лагерь и отправилась в тот, из которого Райлен планировал следующий набег. Только чтобы обнаружить, что Ярл там не появлялся. Он ушел еще вчера и теперь возвращался уже в двух сутках пути от моей стоянки. И так происходило раз за разом. Пока я изображала лояльность военачальнику Сандрии, Рэй ускользал, словно песок сквозь пальцы, не способный задержаться на одном месте, не способный дождаться моей мести, как и Ове, тот, кто по приказу Райлина уничтожил мою деревню и мою семью. Я тоже участвовала в набегах, постепенно завоевывая доверие Сандрии. Я могла угнать и корову, и лошадь, и поджечь сарай с припасами военных, делая всё это тихо и без лишней крови. Остальные же слишком шумели, провоцируя стычки, которые заканчивались большими потерями с обеих сторон. Возможно, именно из-за этой способности завершать дело незаметно, Сандри и выбрал меня для следующего задания. «Дарвин Дрейгерн!» Этот человек недостоин и называться мужчиной, откроет нам ворота в герцогство. Но сперва мы должны кое-что сделать для него. Вот оно. Разумеется, никто не верил, что Ксинтерец поможет нам просто так. Мы делали всё, чтобы выманить Тадена Дрейгерна, хозяина этих земель и крепости. Безуспешно. Герц оказался умнее многих стратегов ярла Ярвна. Он уходил живым из всех ловушек, хотя однажды и был серьёзно ранен. Все уловки давно перестали работать, но Гарвин оставался непреклонен. Он выдаёт нам крепость только при одном условии. Если Таоден умрёт, нужно выкрасть благородную девицу из замка герцогства Дрейгмар, произнёс Сандри, глядя на меня. Гарвин Дрейгерн уверен, что герцог отправится за ней. Он замолчал, давая понять, что выбор уже сделан. «Дан Хальдан!» — наконец выдохнул он. «В замке есть тайные ходы, но никому, кроме тебя, я не могу доверить подобное. На задание отправили меня Дува и Тронда, с какого-то перепугу посчитав нас слаженным отрядом. По правде говоря, эти двое меня терпеть не могли, благодаря возможностям, которые давала мне моя магия. Я сразу же возвысилась над ними и даже сейчас была назначена главной, точнее, главным. Вся операция должна была занять не более 4 суток, большая часть из которых уходила на дорогу, от границы, где мы обосновались, до герцогства Дрейгмар и обратно. Я не планировала возвращаться. «Если их патрульные нас раскроют, нам конец», — пробормотал Тронт. Я с дувом синхронно закатила глаза. Сколько можно всего бояться? Будто он и не воин Севера вовсе. Мы ехали на телеге, закутанной в плащи, которые украли у ксинтерцев, пытаясь выдать себя за местных. Хотя мне было ясно, что с нашим ростом мы слишком выделяемся. Под купюшонами нас не было видно. Но, похоже, мы всё же привлекали внимание, возможно, именно тем, что скрывали лица. К счастью, капюшоны надёжно скрывали наше удивление, когда мы проезжали через маленькие городки герцогства. Все дороги здесь патрулировались хорошо экипированной герцогской стражей. Дороги часто были мощёными, а мосты возносились над реками куда выше, чем у нас на севере. Да и дома Даже в небольших городах в центре встречались следыны окна и многоэтажные жилые здания, что казалось мне настоящей диковинкой. В Блэкхейвине единственным многоэтажным зданием помимо крепости была таверна у площади, где работала Уни. Интересно, если у них так выглядели обычные дома, то как же выглядела крепость? Замок герцога Дуф Трондт «Немедленно поднимайтесь!» — яростно зашипела я, пнув обоих спящих мужчин и сдерживая ругательство. «Хорошо, что мы всегда были под купюшонами», — скрывая лица. Воспользовавшись тем, что сейчас было моё дежурство, я решила освежиться, искупаться и нанести новый слой настоя из хель-травы. Но успела лишь смыть с себя грязь и краску, нанести свежий слой уже не было времени. Проверив огни вокруг, я поняла, что большой патруль движется в нашу сторону. Судя по их движениям, они не просто проходили мимо. Рыскали по зарослям, словно прочёсывая лес. Кто? Как они могли заподозрить, что рядом противники? Выдал ли кто-то из других отрядов своё присутствие? Я знала, что Райлен запланировал крупное наступление совсем скоро, пока Герцк отсутствует. Несколько отрядов должны были отправиться в деревню, куда мы планировали выманить герцога Дрейгерна. Остальные экзамко, где по слухам находился сам король Эдельгард, правитель Ксинтеры. Говорили, что там также присутствовали какие-то важные послы из другого королевства, хотя до них Райлину не было никакого дела. Райлин не боялся и не сомневался. А большую часть плана наверняка разработал «Ярл Ярован!» «Что происходит?» «Просыпайтесь, черепахи!» Процедила я, снова пнув Тронда, который даже не пошевелился. «Здесь повсюду патрули. Какие-то придурки, должно быть, привлекли внимание ксентерцев!» Дув уже вскочил и, накинув плащ, принялся трясти третьего спутника, явно выходя из себя. «Вставай, Тронд! Пока я тебя сам не придушил!» Тот, наконец, открыл глаза, мутно уставившись на нас, но, услышав голосе дува явное раздражение, торопливо сел. «Садись в телегу, я буду на козлах. Не высовывайтесь». Лошади, к счастью, не заржали, а спокойно двинулись вперёд, выезжая с зарослей на старую заброшенную дорогу, по которой мы и добрались сюда. Патруль нас пока не заметил, но между деревьями уже пробивался свет факелов. Дуф и Тронт грязны выругались, прежде чем скрыться среди высоких мешков с зерном, награбленным у несчастного торговца сразу после пересечения границы с южным королевством. Какие же они тут избалованные эти торговцы? Путешествуют с товаром без охраны. В Эзенвеле любая поездка это смертельный риск, потому что разбойники готовы растерзать любого, кто слабее их. Точнее, готовы были До тех пор Пока Райлен не объединил большую часть кланов, иногда силой. Откуда ты узнал, Дан? спросил Дув, отдышавшись, когда понял, что нас принесло. Мы выбрались на оживлённую дорогу, затерявшись в реду торговцев, направлявшихся в замок Тадена Дрейгрна. В какой-то момент я и Дув поменялись местами. Теперь он, тот, кто лучше всех говорил на ксентерском, И внешне больше других походил на местных, сидел на козлах. А я спряталась между мешков. Отлете отошёл. Хрипло грубовато ответила я. У меня острый слух. Хорошо помогает при охоте и кражах. И везение, как у самого Урга. Надо же. Впервые за всё это время я поняла, что ему ближе южные боги, а не северные. Невыспавшийся Тронт тут же снова отключился, а мы с Дувом продолжали мотать головами по сторонам, наблюдая, как вдали вырастает огромный замок Теодена Дрейгарна. Чем-то он напоминал Блэк Хейвен, такой же грозный, раскинувшийся на скалистом утесе. Высокие мощные стены серого камня с узкими бойницами казались неприступными. Над ними, словно клыки зверя, поднимались башни, со строконечными крышами, крытыми чёрной черепицей. Внутри двора без сомнения находились длинные деревянные постройки для воинов, а в центре замка возвышался донжон, суровый, угловатый, с единственным входом, надёжно охраняемым массивными подъёмными воротами. Осада такой крепости могла бы длиться многие месяцы. Если бы не секретный вход, о котором нам поведал Гарвинд Дрейгон. Вход, находящийся далеко от города и патрулей. Какое позорище выдать главную тайну своей крепости врагам. Даже если Герцог и король каким-то чудом выживут, замок больше нельзя будет использовать не перестроив. Спим до двух. Гарвинд Дрейгон сказал, что гуляния длятся допозна в крепости. Каждый день празднований. «Да сними ты этот дурацкий капюшон!» Дуф явно нервничал из-за предстоящего задания. «Но лучше так, чем спать и ни на что не обращать внимания, как они делали до этого». «Не буду», — тихо ответила я. «Раскрывать себя раньше времени мне не хотелось. Особенно теперь, когда я окажусь совсем рядом с Райленом. Наконец-то доберусь до него. Мало ли кто мимо пройдёт». И правда, увидит себя, ещё и палкой погонит, как нищего, громко усмехнулся Тронд. Я покачала головой, изображая полное согласие. "Стой здесь, с Телегой", дружно приказали мы Тронду. Тот лишь закатил глаза, но мы давно поняли: доверять ему какую-то другую работу нельзя. Замки придётся двигаться осторожно. Девицу, которая оказалась баронессой, нужно будет скрутить быстро и бесшумно. По словам Гарвина Дрейгер, на её покое огромны, а у служанки есть своя комната. Значит, баронесса спит одна. А если с ней окажется сам Герцэг, предположил Дуф. Я пожала плечами. Видимо, не окажется. Иначе Гарвину не пришлось бы выманивать брата таким образом. Младший Дрейгрен явно имел своих людей в замке, знал, где находится баронесса и сколько у неё слуг. Тайный ход начинался у заброшенного сарая возле пересохшего ручья к востоку от замка. Стражи здесь не было. Гарвин уверял, что знание о ходе передавалось только наследнику титула. Но их мать считала, что именно он, младший сын, достоин стать герцогом. Кажется, мать там была даже более безумной, чем сам Гарвин. Кто в здравом уме шёл бы лучшим правителем младшего брата, предавшего старшего, особенно учитывая, какими богатыми, безопасными и плодородными казались мне земли Тадена Дрейгрна и без камней кланов. Подземный ход оказался не глубоким и узким, настолько, что мы едва могли протиснуться по одному. Я даже не представляла, как будем выносить баронессу. Однако всё оказалось проще, чем я ожидала. Баронесса, жившая в по-настоящему королевских покоях, оказалась крохотной, низенькой, хрупкой и лёгкой. И хотя за дверями звучало множество голосов, сама она действительно спала здесь одна. Я усыпила её ещё глубже, прижав к лицу тряпку, смоченную раствором. которые нам выдали люди ярла Ярвена. После этого я старалась держаться позади, постоянно закрывая глаза и прислушиваясь к окружению, пытаясь уловить, где находятся люди за стенами. Дуф, крепко связав баронессу в нескольких местах, буквально нёса её перед собой. Настолько она была лёгкой. Девушка, которую мы похитили, Я по-настоящему разглядела её только тогда, когда мы уложили её между мешков, прямо на грубые доски телеги. Девушка лежала боком, связанная верёвками во многих местах. Узлы врезались в её тонкое тело. Мы поднесли факел ближе, и свет осветил лицо похищенной. Баронесса оказалась обладательницей миниатюрного лица в форме сердечка с яркими розовыми губами. темными ресницами и бровями. Бело-золотистые волосы. Я никогда не видела таких. Даже в исследовательском комплексе те, кого называли блондинами, имели волосы темнее. Она, без сомнения, была иной. Скорее всего, полукровкой, с ярко выраженными генами землян. Настолько яркими, что казалось, будто баронесса была близка к исходному коду. Но как она выжила? Какая она, восхищённо выдохнул Тронт. Я метнула в него гневный взгляд. Конечно, он его не видел. Я по-прежнему пряталась под капюшоном. Пусть только посмеет её тронуть. Дуй в телегу. Тронт, ты со мной на козлы, резко приказала я. Гарвин ждёт нас в Бариусе. До деревни 4 часа езды. Глухие шаги отдаются эхом в каменном коридоре. А как я приближаясь к комнате, куда несколькими минутами ранее дуф отнёс баранесу. Огня рядом не было. Но я и так знала, кто ждал нас внутри. Вот только я не знала, что он был не один. В комнате находилась женщина. Ксинтерка. Красивая, темноволосая, с яркими чертами и соблазнительной фигурой. Её лицо, искривлённое злобой, освещал Ярко-синий браслет, горящий на плече баронессы. Явная технология землян, невидимая для остальных. Да и я не замечала его до этого самого момента. Возможно, девушка скрывала его, лёжа на боку, или же браслет по какой-то причине не светился. У меня есть все причины хотеть тебя похитить и убить. Процедила незнакомка, глядя на баронессу, сидящую на коленях, То связали так плотно, что она больше напоминала гусеницу. У тебя нет таких возможностей. Ты по сути никто. У меня полно врагов, но о твоём существовании я даже не знала. Есть только один человек, кто мог это провернуть, произнесла похищенная девушка, совершенно не собираясь бояться или тушеваться перед нами. И голос Гарвина Дрейгер на раздался из темноты. «И кто, по-вашему, организовал это похищение, миледи Дарлы? Или вас уже можно называть баронессой Кирии?» «Гарвин Дрейгерн, только вы могли знать о секретных ходах в замке». «Надо же, а мне рассказывали, что вы тупая, необразованная дикарка, неспособная связать двух слов. Я ещё думал, что же мой брат вас нашёл». Кроме того, что вы спасли ему жизнь, конечно, нарушив все наши планы. Гарвен Дрейгон, червяк, которого не уважал никто на севере, наконец вышел из тени. Наверняка считая, что выглядит грозно и устрашающе. Ты даже представить себе не можешь, через что я прошла. Красавица, разговаривавшая с баронессой Ранией, внезапно взвилась почти истерически. Меня высекли плетьми. А потом отправили в обитель на скорбном хребте. Только чудом мне удалось сбежать. Но теперь я вынуждена скрываться. Моя жизнь разрушена. Не горячись, пьянка, сказал Гарвин Дрейгэрн. Я-то как с этим связано? Неожиданно не менее зычно рявкнула тоненькая баронесса. Я тебя знать не знаю и ничего тебе не сделала, больная. Мужчин рядом со мной хмыкнули, находя реакцию похищенной забавной. Если бы не ты, он бы умер, и я смогла бы остаться здесь, жить как прежде, рядом со своей семьёй. Но теперь, узнав о моём побеге, его стражники рыскают повсюду. Я не знаю ни дня покоя. То есть, ты помогала Гарвину Дрейгерну убить Тадена? Но когда ваш план провалился, решила обвинить в этом меня? Тебя что, в детстве уронили на голову? Ты блезла в безумную и преступную авантюру с какими-то кретинами, которые даже свою работу сделать не могут. А теперь винишь других? Неудивительно, что твоя жизнь пошла под откос. Ты же совсем тупа. Баронесса не успела договорить. Так его Гарвин назвал Бьянкой, подлетела к ней и ударила, заставив светловолосую дёрнуться. Дуф и Тронт одновременно вырыгались, скрытые капюшонами. Избивать связанного человека что может быть ниже и подлее? Даже с врагами так не поступают. Но баронесса в ответ лишь рассмеялась с издёвкой. Какая же ты жалкая. Нападаешь на связанного человека. Как думаешь, если бы я не была связана, ты бы продержалась против меня хотя бы минуту? Заткнись. Замолчи. Как он мог выбрать такое, как ты? Ты ведь совсем не леди, грубая деревенщина. Похоже, у этой бьянки началась истерика. Вы ради этого меня похитили? Если хотите обсуждать вкусы Тадена Дрейгерна, вам стоит спросить у него. Тем более, что ему до меня нет никакого дела, сказала светловолосая баронесса. Но не удержалась на коленях и неуклюже упала на бок. "Проклятый урга. Хоть ладышки развяжите, полудурки". Дуфры смеялся и уже шагнул, собираясь поднять девушку. Но его остановил наш заказчик. Гарвин Дрейгон жестом приказал ему не двигаться и сам подошёл к пленнице, лежащей на полу. "А вот здесь вы ошибаетесь. Уверен, он уже покинул замок и отправился на ваши поиски". Надеюсь, он взял с собой большое количество стражников. Он сиел на корточке, впиваясь взглядом в похищенную баронессу. Я не мог поверить, когда мне доложили, что брат поселил баронессу де Орлеан, спасши его жизнь в те покое. Остаток его речи я не расслышала. Он бормотал что-то невнятное, обращаясь только к светловолосой. Почему вы сразу не убили меня? Или хотите, чтобы Таден нашёл меня живой? Он может следовать за тобой только пока ты жива. Но, конечно, мы исправим это совсем скоро. Как только она кажется довольно близко. Вот только как думаешь, насколько сильнее будет разбито его сердце, если он найдёт тебя не просто мёртвой, но и в груди будто поселилась чёрная пустота. Тошнотворный холод. Когда наш заказчик потянулся рукой к светловолосой девушке, касаясь её щеки, он поднял баронессу, вновь ставив её на колени, не торопясь отвести руки и снова касаясь её лица. Мы так не договаривались. Сама удивилась тому, что произнесла это, но промолчать всё равно не смогла бы. Довы и тронду происходящее тоже не нравилось, особенно потому, что они считали Гарвина Дрейгэра ничтожеством. А его противница была связана по рукам и ногам. Однако они ничего не сказали. Они преданы Райлину или же Ярло Ярвену. Вы сказали, что используете её как наживку, но не убьёте. Мне он, конечно, ничего не говорил, но о её смерти или насилии над ней и речи не шло. Ваша задача выполнена. Вы похитили девушку и доставили её сюда. «Остальное не ваше дело. Все будет обсуждаться между мной и вашим хозяином. Ворота для него уже открыты». Гарвин Дрейгарн разговаривал с нами так, словно не допускал даже мысли, что у нас может быть собственное мнение. Его убедил в этом Ярл Ярван? «Нет, мы так не догов...» Я попыталась возразить, но на мое плечо легла тяжелая рука. Брос дан. Идём. Дув заговорил на ксинтерском, очевидно пытаясь убедить Гарвина в нашей покорности. Затем перешёл на наш язык. Мы прикончим его потом. Мы или ярр ярвен этому червяку не выжить. Я не отреагировала. Не трогай меня, Дув, ответила я на языке южан, давая Гарвину понять, что не собираюсь уходить. Убирайтесь вы трое. Наш наниматель явно не понимал намёков. Иначе я расскажу вашему хозяину о вашем поведении. Уверен, ему это не понравится. Уходим, да. Мы не можем привлекать внимание, ты же знаешь. Дув пытался образомить меня, напомнить, что это лишь первая часть куда большего плана. Я не уйду. Валите сами. Хрипло отозвалась я и сбросила руку. На этот раз Трунда. «Следуй приказам, Дан. Гарвин Дрейгерн важен для нас сейчас». Тот даже повысил голос. Но его дальнейшие слова перебила голосистая баронесса. «Вы настоящий псих. Думаете, наследник Севера оставит вас в живых после того, как вы предали собственного короля?» Она была права, конечно. «Не оставим. Такой союзник нам не нужен». «Я уведу девушку», — категорично заявила я Тронду и Дуву, и двинулась вперёд. «Дан, ты нарушаешь приказы военачальника. Мы не будем этого скрывать». Дув начал нервничать, осознавая, что я не уйду вместе с ними. «Я должен остановить тебя». «Жалуйтесь», — огрызнулась я, сделав ещё шаг. Но того, что произошло дальше, я совсем не ожидала. Дув бросился на меня, сжал горло, потащил назад, а тронт потянулся к оружию. Похоже, пока у меня был приказ доставить баронессу тихо-тихо к Гарвину, у этих двоих было другой — контролировать меня. Зря. Я не подчинюсь. Не сейчас, когда Райлен так близко. «А-а-а!» — Дув резко закричал, когда я обожгла его руки, вырываясь из захвата. Это оказалось так просто. Стоило лишь прикоснуться, всего на секунду, и пламя тут же вспыхнуло, перетекая с моих ладоней на запястье, сжигая любого, кто осмелился коснуться меня. "Что это, Дан?" тронт попятился, глядя на меня со священным ужасом, будто я была самым страшным, что когда-либо случалось в его жизни. Я тут же направила в его сторону струю огня. достаточно, чтобы напугать, но не убить или покалечить. Пошли вон, хрипло приказала я. И они послушались. Спотыкаясь, пятьис назад они скрылись в коридоре. Они никогда не видели ничего подобного, ни до, ни после. Они не знали силы Райлена. Они не могли даже представить, что такая магия существует. Обернувшись, я поняла, что Бьянка тоже сбежала, и мы остались втроём. Я только что раскрыла себя, но осознала, что это не вызывает у меня больше никаких эмоций. Наоборот, я чувствовала, как эта сила объяняет меня. Мне кажется, с вашей лояльностью вы будете отвратительным союзником, произнесла я совершенно спокойно, обычным женским голосом. И это, казалось, вызвало даже большую реакцию, чем тот факт, что мои руки горели. Ты, женщина, с ужасом проревещал наш наниматель. А вы предатель, трус и насильник, тихо ответила я, не туша огонь на ладонях, наслаждаясь его текучей живой текстурой. Он ласкался к моей коже, словно тёплый игривый котёнок. передавая мне часть эмоций окружающих. Ужас, неверие и любопытство. «Не двигайся», — процедил Гарвин Дрейгерн, хватая светловолосую женщину и прижимая нож к её горлу. Он что-то прошитал ей на ухо, на что девушка тут же ответила, но за рёвом собственного пламени я не расслышала их слов. «Зачем тебе связываться со мной, Данн?» За предательство тебя убьют свои же. Это уже звучало как отчаяние. Я даже рассмеялась, понимая, насколько он сейчас меня боится. Брат герцога уже открыл ворота для наших. Гарвин нам был больше не нужен. Разве что у ярла Ярвана имелась какая-то иная договорённость с ним? Сомневаюсь. Я нужна ему живой. Я двигалась медленно полукругом, «Экономя энергию, понимая, что Гарвин хочет уйти с пленницей, зная, что это единственное, что удерживает меня от молниеносного нападения». «Только попробуй что-то сделать». Приказ баронесси оказался по-настоящему тупым. Ведь она была связана так, что даже если бы прыгнула, всё равно не поспела бы за Гарвина. Не говоря уже о том, что она почти сразу потеряла равновесие и упала. Но она была связана так, что даже если бы прыгнула, А реакции Гарвина были настолько плохи, что он не только не нанёс серьёзного вреда девушке, но и сам рухнул следом. Да ещё и оружие выронил. Хмыкнув, я протянула руку к его одежде и подожгла её. Гарвин вскочил мгновенно, даже не пытаясь подобрать оружие. Он закричал. Пронзительно и тошно, так что закладывало уши. Но пламя не сбивало Позволив языкам огня распространиться дальше. Пока почти вся его одежда не вспыхнула словно факел. Врезаясь в стены, он дико вопил и охваченный пламенем бросился прочь. Туда же, куда раньше скрылись мои падельники. А я развернулась к нашей пленнице и потушила пламя на ладонях. Вместе с огнём ушли и безрассудство, и то странное безумство, что частично захлеснуло меня. Но сейчас это было к лучшему. Я стянула с головы капюшон. Я хотела узнать. "Дан, ты развяжешь меня?" нервно спрашивает баронесса, явно не зная, нападу я на неё или нет. "Меня зовут Даниэла", отвечая я, поднимая нож, оставленный нашими нанимателем. И легко разрезая верёвки на ногах пленницы. Девушка тут же застонала и села. Как ты выжила? В лоб спрашиваю я, присаживаясь рядом со светловолосой на корточке, не желая терять ни секунды. Я слишком задержалась здесь. А что, если Райлен уже закончит с королём и вернётся назад? Я просто надеялась незаметно покинуть этот дом, как только выполню задание. Но вместо этого раскрыла свою магию, поссорилась с напарниками и, скорее всего, убила нашего анонимателя. И с каждой минутой, теряя всё больше драгоценного времени. Девушка не сразу понимает меня, нахмурившись. Хотя мне не раз говорили, что у меня отличный ксинтерский. Может, она глуховата? Ты сама спасла меня, шёпотом отвечает она. Нет, не сейчас. Вообще. Ты полукровка. Как ты выжила? Как только я задала этот вопрос, её словно передёрнуло. но я сразу поняла, что попала в точку. Она полукровка, носитель другого гена землян. И скрывала это всю свою жизнь. «Ты тоже полукровка? Дитя гор? Потомок землян?» — спросила баронесса. Я слышала это выражение лишь пару раз за все свои долгие годы в лаборатории. «Дитя гор». Иногда нас так называли. До экспериментов. Так как ты выжила? Такие, как мы, не выживают без вмешательства. Я действительно хотела узнать, но не хотела вспоминать собственное прошлое. Пожалуйста, развежи меня, умоляюще попросила девушка. На проклятых землях, рядом с моей деревней есть ковчег с медицинской капсулой. Я думаю, источник энергии там и сяк. Но, возможно, я смогла бы восстановить его, если бы Что с тобой? Что со мной? Она серьёзно? Медицинские капсулы считались потерянными сотни лет назад, потому что аборигены уничтожили их все до последней. По крайней мере, так нам сказал доктор Ларсон. Даже в исследовательском комплексе не было ни единой медицинской капсулы. Означает ли это, что я могу? Нет. Нельзя даже думать об этом. «Я не человек. Нельзя даже начинать надеяться. «Откуда ты узнала о капсуле?» — спросила я голосом лишённых всяких красок, не веря в то, что это происходит на самом деле. Потянулась разрезать путы девушки на руках. Без глупостей. «Из хранилища данных в другом ковчеге. И я не собираюсь нападать на ту, кто спасла мне жизнь. Почему ты это сделала?» хранилище данных. Хранилище данных. Эта баронесса смогла открыть доступ в хранилище данных, доступ, который давался только лидерам ковчегов, ответственным за определённый генетический код. Ну как? Все лидеры давно умерли. А эта девушка и вовсе была полукровкой. Неважно. Всё это неважно. Постой. Девушка заметила, что я собираюсь уходить, и попыталась остановить меня. Мне пора. Нельзя, чтобы меня здесь заметили. Поняв, что оставляю баронессу совершенно беззащитной, я кинула ей нож. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, ты можешь прийти в Синюю трясину. Я спрячу тебя настолько надёжно, насколько потребуется. И отплачу за спасение моей жизни. Выпрямившись во весь свой крохотный рост, голосом полным благодарности и достоинства произнесла она: Не будет ли для тебя опасным возвращение? Таден Дрейгон поймёт, что всё, что построил Гарвин, было ловушкой. В замке было множество стражников, и они готовы. Но вдруг ваш северный наследник выживет и узнает, что ты предала его. Она на самом деле верит, что стражники смогут что-то сделать с Ралином. Хотя скорее всего, они даже не подозревают, насколько сильной магией он владеет. Такой, что и не снилось слабому магу Ксинтеры, и тем более обычным людям. Вам никак не справиться с ним обычными силами. И я прибыла сюда не для того, чтобы помогать ему. Я прибыла сюда, чтобы убить его. Грустно улыбнулась я. но из-за тебя мои планы пошли немного под откос, значит, в другой раз. Не переживай, я не жалею, что спасла тебя». Сказав это, я быстро скрылась в темноте прохода, вновь натягивая на голову капюшон и думая о том, сколько времени уйдет у Дува и Тронда, чтобы доложить о моем предательстве. Но даже потом они будут искать огненного мага, Хальдана, а не девицу. Значит, мне следует отбросить и плащ, и свою маскировку под мужчину. Вряд ли здесь в Ксинтере кто-то попытается остановить рыжеволосую женщину. Наоборот. Так я смогу куда свободнее передвигаться. Ведь стражники герцога наверняка отслеживают опасных северян, воинов, мужчин, что начали разорять деревню Бориус. Северян сейчас вела долгая ненависть и обида к сытой Ксинтери, что предала Айзенвейл. а также полное отсутствие адекватного командования Райлен так близко Я не успокоюсь, пока не отслежу его сегодня